Глава пятнадцатая Пароход Десятинный, на котором мы плыли или, по местному выражению, бежали, был большой колесный пароход с помещением для третьего и четвертого классов, несколько лучшим, чем пароход Луза, с большой верхней палубой, на которой хоть в двадцать пар кадриль пляши. как выразился один из пассажиров, землемер, ехавший на службу в один из захолустных городов Вологодской губернии, очевидно, большой охотник до танцев. Но освещался пароход уже не электричеством, а керосином, что некоторых прямо пугало. Лампы эти не были даже... Корабельными лампами с известными приспособлениями, а просто домашние лампы. И в каюте первого класса такая лампа стояла прямо на столе и была на жизненькой ножки Маленький толчок, и лампу можно уронить. Керосин разольется, вспыхнет, и вот уж вам катастрофа. Мне кажется, что такие лампы на пароходах должны быть безусловно запрещены. Пассажиров в Устюге значительно убавилось, в особенности третьеклассных. Исчезла добрая половина сборщиков на погорелой церкви, богомолок в черных платках, странников в скуфьях и с посохами. В Устюге под утро все они разбрелись по имеющимся там трём монастырям. Это было их первое перепутье перед Соловками, куда они направлялись. Из Устюга село немного. В первый класс не сел никто, и мне с моим товарищем предоставлялись все помещения, состоящие из отдельных кают и двух общих мужской и дамской. Я обошёл третий класс, Было просторно, но скамеек опять было мало. Большинство за неимением скамеек помещалось на полу. Куда ни взглянешь, ноги. Многие опять переобувались от скуки, но некоторые читали. Я полюбопытствовал, какого содержания были книжки. Описание монастырей, жития святых... Двое, к которым я обратился с просьбой посмотреть книжки, сейчас же воспользовались случаем попросить у меня подаяние Не пожертвуете ли что-нибудь дальнему путнику? — сказал один из них. — Откуда едете? — Из Оренбурга. — Обижен я. Общество уж меня очень обидело. Отняло землю, подал в пять Местов прошения, а толку никакого. И вот еду Соловецким угодником помолиться, а вось они, другой был Смоленской. Третий год уж по монастырям я был в Киеве, в прошлом году породил на Валааме и на Каневце, а нынче вот побывал у устьюжских чудотворцев и хочу в Соловки сподобиться». Вышел нынче из дома великой скудости, — рассказывал он мне. Подошла ко мне и женщина, с головой закутанной в черный суконный платок, и начала. «Может быть, вам, господин честной, есть усердие дать на свечку? Я по обещанию. Дала обещание собрать на десятифунтовую свечку. Вообще, в третьем классе, Как это я увидал впоследствии, многие пассажиры просили, не говоря уж о сборщиках на церкви. Просили просто подаяние. Просили на свечку, просили на проездной билеты, и на другие потребы, но слов Христа ради избегали. «Стал это вытряхивать я валенки за борт!» Обратился к одному из пассажиров очень тщедушный мужик. Стал вытряхивать и без под руку подтолкнул, что ли, уронил в воду. — Что поделаешь об одном валенном сапоге? — Не соблаговолите ли, барин, что-нибудь бедному человеку? Хорошие валенки были, а вот падишь ты, какой грех! — просили и так. — Ваши милость «Что я вам сказать хочу? А вы извините. Человек я странный. Мы вот тут за дрова едем, дрова помогаем таскать. Только вы нас не обессудьте. Чайник-то у нас есть, кипяточку получить можно. А вы не дадите ли чайку махонькую заварку и парочку кусочков сахарку?» «Вам Бог пошлет!» Жестяной чайник — принадлежность каждого путника-богомольца на нижней палубе, и, насколько я заметил, он служил не для одного чайничья. За устюгом, при остановке для запаса дровами, путники покупали у находившихся при дровах мужиков мелкую рыбу и варили из нее в этом же чайнике уху. Кроме чайников, у богомольцев, едущих в Соловки и севших на пароход в Устюге, имелись уже в хозяйстве берестяные бураки. Ниже Устюга никто уж не садился без бурака. В пище господствовала по-прежнему соленая треска и зеленый лук, но в бураках уж появились соленые грузди в виде громадных шляпок. Их хлебали... Прямо из бураков деревянными ложками. Некоторые из богомольцев пили отвары из сушеной малины вместо чая, уверяя, что чай пить — грех. Это были старики. Вообще хозяйство богомольцев состоит из следующего. Котомка, связанный полушубок, запасные валенки или сапоги. Жестяной чайник с металлической кружкой, берестяной — бурак. И все это он таскает на себе, перекинув через плечи на полотенце. Таковы едущие в Соловки. Но прямо в Соловки богомольцы направляются редко, как мне удалось узнать из расспросов. По дороге заезжают они в монастыри, которыми так обилен наш север, в тотьму в Устюг, в сиский монастырь на границе Архангельской и Вологодской губерний и другие. В монастырях они живут по нескольку дней до прихода следующего парохода и направляются далее. Большинство таких богомольцев едет по монастырям по обещанию, то есть приняв на себя обед. Но есть профессиональные богомольцы, если можно так выразиться. Они, как растает снег и вскроются реки, уже бредут или едут в какие-либо монастыри. Эти уж зовут себя странниками. Да и в народе они известны под этим названием. В принадлежности их костюма в большинстве случаев входит чёрные скуфья вместо картуза или шапки, часто выльнившие до рыжего цвета. Волосы они почти всегда отращивают и опоясываются ремнем вместо шерстяного кушака. К такому костюму они привлекают большее уважение. В монастырях богомольцы пользуются гостеприимством, кровом, пищевым довольствием, баней, и за это Радеют как-нибудь работой на монастырь. И носку дров, проезжая в четвертом классе, Они называют родением. Попадаются такие странники, Которые по десяти 15 лет Бродят и ездят из монастыря в монастырь. В большинстве это старики или пожилые. Женщин — Профессиональных страниц меньше, но есть и женщины, также пожилые. Но вот на пароходе засуетились. Пассажиры второго класса стали выбегать из кают и стремились на верхнюю палубу. — Что такое? — спрашиваю у пробегающего матроса с пестрым шестом для измерения глубины. — Котлас, село котлос сейчас приставать будем. Селу Котласу суждено очень скоро играть видную роль. В недалеком будущем оно разовьется в город. Котлас стоит при слиянии Малой Двины с Вычигдой, берущей свое начало в Уральских горах. Сюда должен выйти от Перми и Вятки Великий Сибирский Железный Путь и открыть сток товарам Сибири В ближайший к нему морской порт Архангельск. Я и мой товарищ поднимаемся на верхнюю палубу. Пароход убавил уже ход и тихо подплывает к берегу, на котором стоят в штабелях дрова. Высочайший берег изрыт террасами. На нижней террасе проложен уже железный путь. Работают и вверху, и внизу сотни рабочих с тачками. Производятся выемки земли, насыпи. На рельсах стоят две-три платформы. Телеграфных столбов еще не видать. На платформах сложенные в клетки шпалы рельсы. Около такого важного пункта я ожидал встретить благоустроенную пристань. Но мы подъезжали прямо к песчаному берегу. Около штабелей дров стояли ожидавшие пароход пассажиры с котомками. Были два пассажира и в чиновничьих форменных фуражках. Это была первая остановка за дровами, спускающегося вниз парохода Десятинный. Как было на Лузе, так и здесь. С парохода перекинули на берег две зыбкие дощечки прямо в воду, ибо доски не хватали до сухого берега. По доскам побежали за дровами четвероклассные пассажиры, мужчины и женщины, но остановились около дровяных штабелей в ожидании, пока спустившийся вниз помощник капитана обмеривал дрова. Но вот обмер кончился, и двуногие муравьи вереницы потащили на пароход — по три-четыре полена в своих объятиях. «Долго здесь простоим?» — спросил я капитана. «Пока не запасемся дровами, уйти нельзя». «На этот пароход ведь больше дров забираете, чем на лузу». «Еще бы, втрое! эко жерлоту жрет много!» «Стало быть, сейчас простоим». «Куда больше?» «А телеграмму можно отсюда послать?» «Здесь уже, наверное, есть телеграф. Пункт важный». «А телеграфа нет». «Будет, а теперь нет. Вам, ежели телеграмму, то ближе завтрашнего утра не послать. В Сию приедем. Вот там телеграф», — отвечал капитан.